Глава 23. Тафурцы дали нам три недели, прежде чем их первый корабль появился в Солнечной системе. Скорее всего, в такой запоздалой реакции виновато довольно большое расстояние от Солнечной системы до границы Реала. Путь рабовладельцам тут предстоял не близкий. Если учитывать еще и те корабли клана Охой, что мы перехватили на пути сюда, то о проблемах в Солнечной системе рабовладельцы из доминации Тафур узнали не сразу. Пока ждали пропавшие корабли, пока разбирались, в чем дело, решали, что с этим делать. Вот время и пришло. А мы успели кое-что развернуть по периметру нашей звездной системы. Мин еще было маловато, а вот стоп-маяки и оборонительные платформы уже стояли. Да и наш легкий авианосец и один легкий крейсер патрулировали на наиболее угрожающем направлении. Поэтому, когда тафурский транспортник вывалился из прыжка рядом с одним из топ-маяков, то по нему оперативно отработала расположенная неподалеку боевая космическая платформа. Работорговцы даже не успели проблеваться и прийти в себя после межзвездного прыжка, как их корабль был уничтожен. Не помогли никакие щиты. Их из первого же залпа пробило. И неудивительно, ведь пушки этой боевой платформы, некогда принадлежавшей Тайверской империи, были предназначены для уничтожения тяжелых крейсеров и линкоров, а тут какой-то транспортный звездолет, перестроенный для перевозки рабов. В общем, у них не было шансов. Никаких. Обломки работоргового космического корабля мы потом проверили. Выживших не было, слишком уж мощными оказались наши пушки. И это еще при том, что данному судну посчастливилось выпрыгнуть на одно из немногих незаминированных мест. Мины в этом районе мы пока не успели поставить, но это тафурцам все равно не помогло. В принципе, я и не особо огорчился, пленные нам сейчас не очень-то нужны. Ничего нового мы от них не узнаем. И так понятно, что клан Ахой будет пытаться выяснить, что здесь случилось» а затем предпримет попытку вернуть контроль над Солнечной системой. Это я мог сказать вам даже без стратегического анализа обстановки, проведенного тактическими эскинами. Это и ежу понятно. И не только ему. Я бы сам так поступал на месте тафурцев. Просто так они не отступят, не захотят терять такую кормушку. Обязательно придут. Причем с более серьезными силами. А мы их будем ждать, не забывая крепить оборону, «Хорошо, что мы уже закончили избавлять землян от ядерного оружия. Теперь нет необходимости держать на орбите Земли большую часть наших боевых кораблей. Я думаю, что одного крейсера для этого будет достаточно. Земляне теперь от нас никуда не денутся. Даже если вдруг откуда ни возьмись, совершенно неожиданно на их планете начнется Третья мировая война, то серьезные ущербы планетарной биосфере они причинить не смогут» без ядерного оружия люди земли друг дружку быстро уничтожить не в состоянии а потом мы успеем вмешаться и замерим забияк жестко и эффективно хотя я не думаю что в ближайшем времени на земле разразится большая война сейчас земля не трясутся от страха после наглядной демонстрации нашей мощи им не до разборок между собой надо дать им время на осмысление того что произошло пускай подумают проникнуться моментом Отойдут от шока. А мы пока отстроимся, отобьем наскоки тафурцев, развернем инфраструктуру и укрепим свой тыл. Следующий визит тафурских кораблей произошел через 8 суток. На сей раз в Солнечную систему заявилась целая эскадра противника. Не очень большая всего — 8 вымпелов, один тяжелый, два легких крейсера и пять вооруженных транспортов. Все не очень новые — четвертое и пятое поколение. Все они принадлежали все тому же клану Ахой. На этот раз выход из прыжка произошел возле другого стоп-маяка. Это сильно сказалось на результатах сражения, закипевшего в космосе. Этот стоп-маяк охранялся гораздо лучше. Там мы успели развернуть две боевые платформы и один неполный минный кластер. Кроме того, неподалеку, в момент контакта с противником, как раз патрулировал наш легкий авианосец — который сразу же выслал авиагруппу к месту боя. Когда наши аэрокосмические истребители подошли к месту дислокации стоп-маяка, то большая часть вражеских кораблей уже была уничтожена. Им оставалось только добить сильно поврежденный тяжелый крейсер и один потрепанный транспортник работорговцев, который еще подавал признаки жизни. Еще один легкий крейсер «Тафурцев», врубив форсаж, уходил на большой скорости с места боя на расплав движков, Долго так бегать он бы не смог. И, судя по всему, его маневровым двигателем скоро придет Хана. Они на такие скорости не рассчитаны. Но такой риск себя оправдал. Прежде чем наши АКИ успели приблизиться к вражескому крейсеру, на дистанцию стрельбы он успел выйти из зоны действия стоп-маяка и поспешно ушел в прыжок. Кстати, по сигнатуре гиперполя, оставшегося после прыгнувшего Тафурского крейсера, Можно сделать вывод, что он совершил дальний прыжок, что было довольно рискованно с его стороны. Чем дальше прыжок, тем больше погрешности при расчете точки выхода из него. В плохо исследованных секторах дикого космоса это может стать фатальным. Можно вынырнуть из прыжка совсем не там, где хотелось бы. Это, конечно, не слепой прыжок, но тоже довольно опасный маневр. Именно поэтому пилоты межзвездных кораблей не любят совершать дальние прыжки, и предпочитают прыгать по ближайшим звездным системам. Пускай это и удлиняет время межзвездного путешествия, но зато гораздо безопаснее. К дальним прыжкам обычно прибегают только в крайнем случае, когда надо оторваться от преследования. Такие прыжки очень трудно отследить и начать погоню. Команда работоргового легкого крейсера решила рискнуть. В принципе, они могли бы и в соседнюю систему прыгать. Все равно преследовать беглецов я своим капитанам строго запретил. Нечего гоняться за одинокими, удравшими кораблями противника. А то вдруг в соседних системах нас будет ждать засада. В общем, мы пока сидим в обороне и ждем действия тафурцев. Нечего зря дергаться. Они к нам сами придут. Или не придут. Потрепали-то мы клан Ахой очень даже хорошо». И сил у них для полноценной атаки совсем не осталось. Меня больше волнует реакция звездных государств Реала, когда они узнают о Ланзарском Ордене и где нас можно найти. От частников то мы легко отобьемся, я очень на это надеюсь. А пока следует ускорить темпы производства космических мин и оборонительных боевых платформ. Чем больше мы их изготовим и установим, тем крепче будет наша оборона — Главное — это выстоять в течение первого года, чтобы нас не смогли захватить с налету первым натиском. А потом я планирую Солнечную систему превратить в самую настоящую неприступную крепость, чтобы враги сто раз подумали, посчитали свои шансы, прикинули расходы и выгоду, прежде чем соваться сюда в такую дали от границы Реала. Я хочу, чтобы для крупных государств стало нерентабельным захватывать Солнечную систему, Чтобы для ее захвата нужно было посылать действительно огромный военный флот. на это очень большие военные расходы для любого правительства. В общем, надо сделать экономически невыгодной войну крупных держав против Ланзарского ордена. А от мелочи мы как-нибудь отобьемся. Мелкие и слабые страны просто не в состоянии прислать сюда значительные военные силы. Как это ни странно, но нас не трогали следующие три месяца хотя, согласно процедуре, в точно установленный срок Галактический банк Ареала объявил о появлении нашего нового звездного государства. А потом, как прорвало, первыми заявились пираты. Никем другим эти корабли без электронных идентификаторов быть не могли. Только пираты обычно скрывают свою принадлежность, и то не все. Многие пиратские кланы, наоборот, на показ выставляют свою принадлежность к космическим романтикам с большой дороги то есть из космических трасс. Эти лихие ребята идентификаторы своих пиратских кланов не скрывают, но к нам заявились более скрытные товарищи. Они в течение месяца предпринимали безуспешные попытки проникнуть в Солнечную систему. Но к тому времени все бреши по ее периметру мы закрыли и укрепились более чем основательно. Каждый стоп-маяк теперь прикрывали по 6 боевых платформ и по три минных кластера. Пиратам здесь ничего не светило. Их одиночные корабли и мелкие эскадры благополучно вываливались из гиперпрыжков прямиком под дуло наших оборонительных платформ. Нередко это происходило прямо посреди минного поля. Так, в течение месяца космические бандюганы потеряли 16 кораблей, после чего перестали нам досаждать. При этом никаких особо крупных новых и мощных боевых кораблей к нам не прилетало. Пираты! Что с них взять? Обычно эти криминальные типы на новейших линкорах или дредноудах просторы Вселенной небо раздят. Их потолок — это тяжелый крейсер мохнатого года выпуска и более мелкие космические корыта. А еще через 13 дней в Солнечную систему вторглась довольно крупная эскадра на 22 вымпела. И эти визитеры свои электронные идентификаторы не прятали. К нам пришел военный флот доминации Тафур. «Серьезные дяди с большими пушками». Силы тафурцев включали. Один дредноут, два линейных корабля, один тяжелый авианосец, четыре тяжелых крейсера, три легких крейсера, семь эсминцев и четыре больших десантных транспорта. Все корабли относились к пятому и шестому поколению. Более чем солидно. К чему-то такому мы и готовились. Поэтому не было никакой паники или неразберихи, Тем более, что враги не смогли нас застигнуть врасплох. Они ожидаемо увязли возле одного из наших стоп-маяков, наткнувшись на наш автоматизированный оборонительный рубеж. Это дало нам время оперативно собрать наш флот и выдвинуться к месту прорыва. Кроме боевых кораблей Ланзарского ордена, к месту боя выдвигались и три сотни аэрокосмических истребителей, базировавшихся на нашей военной станции возле Марса. Ее ангар мы расширили, и теперь туда вместо одной сотни АКИ влезло 300 машин. Кстати, все истребители Ланзарского ордена теперь были оборудованы системой «Аватар-пилота». Я на этом настоял. Хотя в большинстве государств Реала военные предпочитали сажать в кабины истребителей живых пилотов, и это приводило к гибели людей в космических сражениях. Но такой подход был довольно популярен из-за своей дешевизны. «Гораздо проще и дешевле обучить нового пилота взамен погибшего, чем производить дорогое оборудование «Аватар-пилота». Но меня такой взгляд на жизнь военных пилотов не устраивал. Меня он бесил, еще когда я проживал на планете Земля, когда технику ценили больше, чем жизни солдат. Ненавижу такой подход. Мои люди для меня гораздо ценнее дорогого железа. Но это все эмоции». А для прагматиков скажу, что заменить погибшего опытного аса не так уж просто. Никакой даже самый умный и умелый новобранец не сможет сравниться с пилотом, имеющим огромный боевой опыт. И такой желторотик гарантированно проиграет бой более опытному и умелому противнику. А дорогущая система «Аватар-пилот» как раз и могла сохранить жизнь моим асам при гибели их истребителей. «Может, такой подход к боевым действиям и дорог, но эти затраты себя окупают в полной мере. Поэтому наши пилоты никогда не будут гибнуть вместе со своими истребителями. А подбитую технику мы заменим или отремонтируем. Ресурсы для этого у Ланзарского ордена есть, и деньги на жизнях моих людей я экономить не буду. Это не мой путь». Тафурцам крупно не повезло в первой же фазе боя. Они разом лишились большей части своего авиационного прикрытия. Тафурский тяжелый авианосец «Гнев Творца» вышел из прыжка крайне неудачно, попав под перекрестный огонь сразу трех тяжелых боевых платформ. Щиты и броня у этого боевого корабля были совсем не такие мощные, как у нашего разорителя. Хотя тут сравнение не совсем корректно. Если «Разоритель» был полноценным авианесущим линейным крейсером, способным выполнять множество боевых задач, то «Гнев Творца» являлся типичным носителем аэрокосмических истребителей, который был предназначен только для действий в составе эскадры. Он имел большую ангарную палубу на 200 истребителей, не очень мощные генераторы щитов и не сильно толстую броню. Из вооружения на нем присутствовали только многочисленные оборонительные турели, чисто отстреливаться от вражеских истребителей, ракет и мин. Другого оружия у этого большого авианосца не было. Ни пушек серьезного калибра, ни ракетных батарей, ничего. В общем, для перестрелок на близких дистанциях с кораблями противника гнев Творца был совершенно не приспособлен. В первые же секунды боя он получил множественные попадания из крупнокалиберных дезинтеграторов и несколько противокорабельных ракет, прорвавшихся через завесу зенитного огня. Можно сказать, что авианосец с доминацией Тафур наши автоматические платформы расстреливали практически в упор. Промахнуться по такой большой и неповоротливой цели с такой маленькой дистанции было невозможно. Поэтому неудивительно, что вскоре щиты «Гнева Творца» были сбиты, а его корпус пробит во многих местах. При этом первые попадания пришлись по ангарной палубе, где возник большой пожар и взрывы. Там детонировали боеприпасы, сложенные рядом с истребителями, которые этот авианосец даже не успел выпустить в космос. Вражеским АКИ тоже досталось неслабо. В общем, разрушения были очень большими, и огромный боевой корабль потерял способность выпускать свое авиакрыло в бой. Помните, я вам рассказывал про различные подходы в размещении авиации на борту космических кораблей? Сравнивал. Приводил плюсы и минусы. Вот в данном случае минус единой большой ангарной палубы и сыграл с Тафурским авианосцем злую шутку. Да, такая конфигурация гораздо дешевле в постройке и эксплуатации, но она и гораздо уязвимее в бою, когда одно хорошее попадание выводит из строя всю авиацию на корабле с разорителем, с его многочисленными пусковыми ячейками, мини-ангарами, такой беды бы не случилось, ведь при попадании в одну ячейку уничтожался бы только один расположенный там истребитель, и сам корабль не потерял бы при этом способность выпускать другие АКИ. А так, в начале сражения за Солнечную систему, Тафурская эскадра лишилась львиной доли своего авиационного прикрытия, что впоследствии сказалось на ее судьбе. Кстати, гнев Творца ненадолго пережил свое авиакрыло. Потеряв большую часть оборонительных турелей по левому борту, он схлопотал в него несколько мин и пару десятков противокорабельных ракет, которые его и прикончили. Хотелось бы немного рассказать о наших минных полях. Стандартный минный кластер состоит из 5000 космических мин и 10 командных модулей. Космическая мина по своей конструкции напоминает примитивную противокорабельную ракету. Большой заряд мощной взрывчатки с присоединенным к нему слабосильным маневровым двигателем и простенькая система наведения. Внешний корпус мины обычно состоит из специальных композитных материалов, делающих ее малозаметной для корабельных сканеров. Это сделано в целях маскировки, чтобы мину при обнаружении можно было принять за мелкий космический мусор или небольшой астероид. Обычно мины раскидываются в определенном секторе космического пространства и терпеливо ждут свою жертву в пассивном режиме. Когда появляется подходящая цель, то мины, подчиняясь импульсам командных модулей, активируются и устремляются к ней, включая свои маневровые двигатели. При этом командные модули координируют действия космических мин в своем кластере. Наводят их на цель и дают команду к началу атаки. Система простая и очень эффективная. Правда, космические мины атакуют своих жертв без особых изысков и хитрых маневров. Это вам не противокорабельные ракеты, оснащенные интеллектуально-тактическими блоками, которые могут менять траекторию полета и выполнять сложные противозенитные маневры. Поэтому сбить подлетающую кораблю мину гораздо проще, чем ракету. Но тут мины берут количеством, а не качеством. И в данном конкретном случае вражескую эскадру выбросило из межзвездного прыжка прямо посреди поля на два минных кластера. А теперь можете представить, что началось после этого. И не забывайте про наши боевые платформы, которые тоже без дела сидели. В итоге тафурским военным пришлось очень тяжко. Когда наши истребители приблизились к месту боя, то тафурцы уже смогли уничтожить четыре из шести боевых платформ и пробили солидную брешь в минном поле. Но сами потеряли один линкор, один тяжелый крейсер, два легких крейсера, четыре эсминца и один транспортный корабль. А все остальные корабли вражеской эскадры имели разную степень побитости. Особенно был сильно изувечен тафурский дредноут, Этот корабль из-за своего размера стал самой привлекательной целью для мины боевых платформ. Он потерял щиты на корме полевому борту и в нижней полусфере, получил множественные пробития корпуса и лишился хода. Еще один тяжелый крейсер дрейфовал неподалеку, и в него одна за другой втыкались космические мины, детонируя на его броне, пробитой во многих местах. Уже позднее мы узнали, что к этому моменту адмирал Рау Хистрам, командовавший Тафурской эскадрой и находившийся во время боя на многострадальном дредноуте, погиб. Командование принял следующий по старшинству офицер. Повинуясь командам лидера авиагруппы, 360 наших истребителей начали атаку на вражеские корабли. К ним на перехват рванули 26 тафурских АКИ. Это все, что осталось от и так немногочисленных авиакрыльев Тафурского дредноута и одного из линкоров. Если бы к этому времени уцелел вражеский авианосец, погибший еще в самом начале, то шансов на победу у Тафурской эскадры было бы гораздо больше. Если бы. В общем, итог был довольно предсказуемым. Тафурские перехватчики долго не продержались, и на цель АКИ Ланзарского ордена заходили в идеальных условиях. Как на полигоне. Сначала выпустили противокорабельные ракеты с дальней дистанции, подождали результатов, а затем стали добивать тех, кто уцелел после ракетного удара. Тафорцы же еще на подходе нашей ударной авиагруппы, трезво оценив свои шансы, поняли, что прорваться они не смогут. Так и не добив все наши оставшиеся боевые платформы, Вражеская эскадра получила приказ к отступлению, врубив полную тягу на своих маневровых двигателях. По крайней мере, те, кто мог это сделать, сделали это. Обездвиженные дредноуты и тяжелый крейсер были просто брошены на произвол судьбы. Никто из тафурцев не останавливался, чтобы взять их на буксир или подобрать команды подбитых кораблей. Каждый спасался как мог. Теперь речь о прорыве в Солнечную систему даже не шло. Тафурские корабли просто удирали, отбивая атаки наших мин, ракет и истребителей. Пытались выйти за границу действия нашего стоп-маяка, что позволило бы им совершить межзвездный прыжок. И сделать это смогли далеко не все беглецы. Прыгнуть из Солнечной системы смогли только основательно побитый линкор и два эсминца. Все остальные корабли Тафурской эскадры либо были уничтожены, либо захвачены нашими абордажными шаттлами подошедшими к месту боя после истребителей. А вот корабли Ланзарского ордена в этом космическом сражении так и не поучаствовали. За них все сделали боевые платформы, мины, АКИ и шаттлы с абордажными группами. Такого эпического разгрома доминация Тафур не знала со времен вторжения Роя, которое зацепило ее лишь самым краешком. В Солнечной системе тафурцы потеряли около трети своего военно-космического флота. И эти потери имели очень серьезные последствия. Помимо того, что на границах доминации Тафур зашевелились недружелюбные соседи, а врагов у работорговцев хватало. И пираты, внутри самого работоргового государства, разразился политический кризис. Адмирал Рау Хистром, тот самый, что командовал разбитой нами эскадрой, принадлежал к одному из крупнейших кланов доминации Тафур. Клан назывался Цикус и имел большое влияние в политических кругах тафурцев. Если бы дело выгорело и Солнечная система была захвачена бравым адмиралом Хистрамом и его эскадрой, то его клан стал бы самым сильным и влиятельным и смог бы сформировать свое правительство. Но когда эта военная экспедиция закончилась полным крахом, то враги и конкуренты клана Цикус решили этим воспользоваться, и в политических кругах разгорелась самая настоящая война. Крупные и мелкие кланы работорговцев с увлечением боролись за власть, и доминация Тафур стала резко не до нас. После этого космического сражения нам достались солидные трофеи. Мы захватили вражеский дредноут, тяжелый крейсер, два эсминца и десантный транспорт. Правда, все эти корабли были сильно повреждены и требовали серьезного ремонта. Ничего, отремонтируем. Для этого у нас есть все необходимое. Тем более, что запчастей к тафурским кораблям у нас сейчас хватает. Разберем разбитые в хлам корабли доминации «Тафур». Кое-что используем для ремонта более целых, а остальное отправим в переплавку. Сырье для нашей космической верфи нам пригодится. Я планирую еще достроить десятка-три боевых платформ после чего начнем клепать уже нормальные космические корабли. Будем увеличивать наш флот. Не все же ему пополняться за счет трофеев. Планы у меня грандиозные, и металлолома для этого понадобится очень много. Наши шахтеры тоже без дела не будут сидеть. Астероидов в Солнечной системе хватает».